Глава 7. Отцы и дети. Если бы только родители могли представить, как они надоедают своим детям. Джордж Бернард Шоу. Есть ли что-нибудь сложнее отношений между родителями и детьми? Мы вольны почти во всем. В выборе друзей с самого детства и до старости. В выборе спутника жизни. Ведь сейчас никто не будет тыкать пальцем в разведенного мужчину или мать-одиночку. Даже в выборе коллектива коллег, если что-то не нравится, меняй работу. Но мы не выбираем своих родителей и детей. Как избежать конфликта поколений? Родом из детства. Даже людям, не особо интересующимся психологией и развития, наверное, знакомы слова Антуана де Сент-Экзюпери, все мы родом из детства, и вряд ли кто-то будет с этим спорить. В детстве происходит формирование личности ребенка, и воздействие, которое на него оказывает среда, огромно. Все взрослые сначала были детьми, а значит, всегда существовало воспитание. Взгляды на него, конечно, менялись из века в век. Древняя лада растившая граждан, гармонично сочетавших в себе развитые умы, тренированное тело, Древний Восток, пествовавший мудрецов, Европа темного средневековья, превыше всего ценившая в человеке богословские знания, эпоха Ренессанса, возродившая античные идеалы. Мы не очень много знаем о воспитании детей в столь давние времена, хотя очевидно, что стояло оно на двух столпах почтение к родителям и обучение. В XIX и XX веках взгляды на этот вопрос менялись довольно быстро. Жесткие методы воспитания викторианской Англии опирались на идею, что все свойства характера заложены в человеке, а значит, надо безжалостно подавлять все дурное и не ждать от сына угольщика особого ума. Бихевиористы ударились в другую крайность. Они считали, что из любого ребенка можно вырастить кого угодно, от булочника до великого химика. И это только вопрос среды. И только к середине 20 века ученые пришли к выводу, что воспитание зависит как от наследственно заложенных качеств, так и от окружения. Каково же оно, это окружение, в котором мы растем? Человек-воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми, без заносчивости а с вышестоящими уважительно и непринужденно филипп честерфилд воспитание во всем многообразии типов семей условно можно разделить на четыре типа диктаторский авторитарный увы семей такого типа много подавление воли ребенка жесткие требования и система наказаний дают в итоге человека со слабой волей низкой самооценкой и задавленным творческим потенциалом. Модель поведения копируется с родителей. Опека. Полностью обеспечивая все потребности ребенка, родители считают себя вправе полностью уже ограждать чада от всех трудностей и забот. Что плохого скажете вы? А плохо то, что ребенок, выросший в тепличных условиях гиперопеки, не просто не обладает инициативой. Он инфантилен практически не приспособен к самостоятельной жизни. Невмешательство. Два мира в одном флаконе. Взрослые, обеспечивая детей материально, эмоционально полностью от них отдаляются, ставят некий барьер. Взрослые — это взрослые. Мир детей только для детей. Ребенок познает этот мир сам. Представляете, сколько шишек он набивает там, где его более счастливым ровесникам помогают мама и папа? И не думайте, что такой человек вырастает сильным, ловким и умным. Он вырастает обделённым любовью. Сотрудничество. Это самый удачный и правильный, если можно так сказать, тип отношений. Нравственные и моральные ценности, которые родители демонстрируют детям на собственном примере, позволяют малышам расти и полноценно развиваться как физически, так и эмоционально. «В какой семье выросли вы? А в какой растет ваш ребенок?» «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой». Антон Павлович Чехов Преступление и наказание Почти каждый согласится, что отношение сотрудничества — это прекрасно но их невозможно строить с трехмесячным младенцем. Да и детям постарше, помимо личного примера родителей, нужны просто необходимы определенные рамки и условия, иначе говоря, дисциплина. А соблюдение или нарушение этих правил должно приводить к поощрению или наказанию. Как же действовать, чтобы удержаться на достаточно тонкой грани между тиранией и вседозволенностью? В Китае матери практически никогда не уходят в декретный отпуск. Детей разрешено отдавать в детский сад с двух месяцев. А в японских школах нет родительских собраний. Родителям разрешено говорить с педагогом о своем ребенке не более 15 минут. Исследования психологов доказывают, что наказание далеко не такой уж эффективный способ воспитания, как считалось прежде. Да, если ребенок совершил неправильный поступок, ему нужно объяснить это, и не только словами. Цель наказания — подавить нежелательное поведение. А потому справедливо, если ребенок будет лишен чего-то необязательно приятного. Эффективное наказание — соразмерно проступку, включает разъяснение вины, допускает искупление и примирение, следует сразу или вскоре после проступка. Но здесь очень легко попасть в порочный круг. Опираясь только на систему взысканий, легко вырастить либо забитого, боящегося сделать лишний шаг, либо агрессивно отстаивающего свою позицию человека. Гораздо правильнее строить отношения с ребенком на активном поощрении его хорошего поведения. Поощрение — это отнюдь не деньги или конфеты. Самое главное для малыша — Внимание родителей. Искренне говорите ребенку, что он молодец, что вы гордитесь им. Проводите с ним больше времени, гуляйте, играйте, читайте книжки и увидите, как начнет меняться к лучшему поведение сына или дочери. Тайм-аут для нарушителей. Самый популярный метод наказания в США – тайм-аут. Провинившегося ребенка отводят в сторону, и оставляют там подумать над своим поведением. Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. Фридрих Шиллер Единственный возможный путь к воспитанию гармоничной личности это сочетать похвалу и ненавязчиво, но твердо установленные границы, которые ребенок, конечно же, не раз и не два попытается перешагнуть. Постепенно, с возрастом. К нему придет понимание справедливости запретов, установленных ему на благо, и родится то самое сотрудничество, которое является наилучшей, по мнению психологов, формой общения родителей и детей. Когда родители умны и добродетельно скромны, то благонравные сыны. Себастьян Бранд. Знаете ли вы, что в Великобритании запрещено делать замечания чужим детям? В пластмассу? Для деталей конструктора Лего добавляется специальное вещество, видимое в рентгеновских лучах. Это делается специально на тот случай, если ребенок проглотит деталь. Типичное не то. Какие же типичные ошибки свойственно совершать взрослым в процессе воспитания детей? Наиболее частыми являются следующие. Синдром Золушки. Если вы перекладываете на ребенка все домашние обязанности и постоянно им недовольны, то рискуете получить в итоге невротика. Невротизм характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низкой самооценкой, иногда ведет к расстройствам вегетативной нервной системы. Гиперконтроль или сверхопека. В первом случае родители не дают ребенку права выбора ни в чем выдвигая к нему чрезмерно жесткие требования, а в случае нарушения сурово карая. В таких условиях скорее всего вырастет такой же тиран и жестокий человек, во втором отпрыска делают центром вселенной, удовлетворяя все без исключения просьбы и капризы. Ну и кем же стать ребенку как невеликим эгоистом, если он никогда не слышал слова нет? Каждый человек, всегда чей-нибудь ребенок. Пьер Бомарше. Оборотной стороной слишком пристального внимания является его крайняя недостаточность, в крайних случаях отсутствие такового. И это тоже плохо. Конечно, нормальные родители вряд ли забудут покормить ребенка или достать ему теплую куртку, если на улице похолодало. Но ведь, как говорится, не хлебом единым жив человек. Внимание и воспитание время от времени не приносят ничего хорошего. А отсутствие чувств со стороны родителей не дает развиваться ребенку в эмоциональной сфере. Он просто не видит, как и что надо делать. Ему неу кого научиться. С детьми мы должны поступать так же, как Бог с нами. Он делает нас самыми счастливыми, когда дает нам возможность бросаться из стороны в сторону в радостном заблуждении о Гёте. Ещё одной типичной ошибкой являются разногласия в стиле и методах воспитания между родителями. Мама запретила есть шоколадку перед обедом, а папа, не усмотрев в этом ничего плохого, разрешил. Пусть не в точности такая, но знакомая ситуация, да? Скорее всего. Потому что все дети пытаются пройти этой дорожкой. Если вы не можете договориться о том, как и что разрешать и запрещать, то будьте уверены, вырастите махрового манипулятора. Иногда дети слышат совсем не то, что мы говорим. Фразы «Осторожно упадешь», «Не трогай собаку укусит» ребенок интерпретирует как сигнал о крайней опасности мира и приказ вообще ничего не делать. Учитесь формулировать иначе, например, «Береги себя», «Будь внимательным». Случается и так, что смерть или уход из семьи одного из родителей до предела обостряет привязанность второго к их общему ребенку. Исключительная взаимная привязанность, которая является нормальной для любящих супругов, совершенно неестественна между родителями и детьми. Именно такие матери, чаще, чем отцы, становятся кошмаром для своих невесток и зятьёв. Они совершенно уверены, что ни с одним человеком их ребенку не будет так хорошо, как с ними. Сколько молодых семей рушится из-за этой ошибки? Что же делать? Постараться исправиться, пока не поздно. Посмотреть на себя со стороны и понять, не слишком ли вы строги, не чрезмерно ли требовательны, или напротив, не оставили ли вы своего малыша без необходимого ему внимания. Принимайте ребенка таким, какой он есть. Уважайте его индивидуальность, прислушивайтесь к его мнению. Иногда вы можете услышать в его словах ценную подсказку. Будьте искренне заинтересованы в своем чаде. Вникайте в его дела, цените и гордитесь его успехами. И отдача превзойдет все ваши ожидания. Мальчик для битья. Выражение пошло из Англии. В 15-18 веках за провинности наследных принцев наказывали не их самих, бить королевских особ строго запрещалось, а специальных мальчиков, которые воспитывались вместе с ними. Наказание было очень эффективным. Мальчик для битья был единственным, с кем наследнику короны разрешалось общаться, и между детьми устанавливалась тесная эмоциональная связь. Кто кому должен? Несправедливо было бы говорить только об обязанностях родителей. На детях тоже лежит ответственность за свои поступки. Пока ребенок мал, для него совершенно естественно принимать заботу и любовь. Сам он заботиться пока еще не может ни о себе, ни о маме или папе, а любит их безоговорочно, ведь они главные фигуры в его пока еще небольшом мире. Однако по мере взросления мы понимаем, что кроме прав, у нас есть и обязанности. Если вам повезло, и все бури подросткового возраста не испортили ваши отношения с родителями, то исполнение дочерних и сыновних обязанностей вряд ли вас тяготит. А если нет, тогда вам, теперь уже человеку-взрослому, придется самому делать шаги навстречу папе и маме. Постарайтесь забыть старые обиды. С годами они будут только затягивать вас все глубже, а жалость к себе и злость на близких неконструктивны и разрушительны. Не будьте категоричны. Многие родители считают, и совершенно справедливо, что они не только опытнее вас, но еще и достаточно активны, чтобы действовать, а не только наблюдать. Мы тебе плохого не посоветуем. Это правда. Они не хотят вам зла. И даже если вы не согласны, не обрывайте их, не грубите. Дайте понять, что мама и папа сами вырастили вас самостоятельным. Так пусть дадут вам проявить эту самостоятельность. Подумайте еще вот о чем. Мы взрослеем и разлетаемся по миру, оставляя родителей в опустевшем гнезде. Два десятка лет они были мамой и папой. А кто они теперь? Хорошо, если у них сохранилась искренняя любовь друг к другу. А если они привыкли все отдавать вам? Подставьте свое уже взрослое плечо и скажите им. Вы не беспомощны, и жизнь ваша совсем не кончена. Мы вместе откроем новые горизонты, и наша семья останется такой же счастливой, как и была. Всякое дитя родится не ученым. Долг родителей есть... Дать детям учение. Екатерина вторая.